PR. ОПР. Связи с общественностью, связи с прессой, пресс relations, public relations. Понятие в маркетинге самодостаточное. ОПР написаны тысячи книг. Это отдельная специальность, которой учат в высших учебных заведениях. На практике PR занимаются специально подготовленные менеджеры, PR-менеджеры, пиарчики. PR Если у вас в компании есть пиарщик, то вы могли бы к своему набору инструментов добавить еще несколько для продвижения компании, ваших продуктов и топ-менеджеров компании. Ивенты, мероприятия. Для представителей прессы, сотрудников, клиентов и партнеров. Пресс-ивенты. Пресс-тур, пресс-конференция, пресс-завтрак, пресс-ланч, пресс-клуб, брифинг. Видеоконференция, интернет-конференция. Презентация. Семинар. Круглый стол. Выставка. Роуд-шоу. Собрание. Спонсорские мероприятия. Корпоративные праздники. Тексты для прессы, рекламные, имиджевые, коммерческие. Релизы, комментарии, письма, презентации корпоративные издания, годовой отчет, отзывы клиентов, факт, поздравления, тексты на сайт, адвитериалс, рекламные статьи, бэкграундер, байлайнер, факт-шит, пресс-кит, интервью, позиционная заявка, position paper, история успеха, success story. Из всего этого разнообразия на сей раз я считаю необходимым сосредоточиться только на нескольких инструментах. Вы можете делать это сами просто и почти бесплатно. Если вы хотите узнать о PR больше, то рекомендую вам книгу с авторами которой, кроме меня, стали также Марина Горкина и Андрей Мамонтов PR на процентов. как стать хорошим менеджером по пиар. Это хорошее пособие для старта. Книга старая, но классика не стареет. Инструмент 48. Один редактор лучше 100 рекламных объявлений. Если новостей нет, мы их сделаем. Уильям Рэндольф Хёрст. Цель — увеличить узнаваемость компании и ее решений. Сложность реализации средняя. Стоимость невысокая, ланчи небольшие подарки. Кому поручить, сделайте это сами при поддержке пиар-менеджера или маркетера. С руки изготовления можно начать на этой неделе. По сути, покупатели уже не обращают внимания на рекламу. Ее стало слишком много везде, и особенно в средствах массовой информации. Недавно я открыл номер журнала «Космополитен», тексты там начинались после 40 рекламных полос. Проверил мужской журнал «Мэнс Health. ситуация там не лучше. Я не буду говорить о том, что рекламу не стоит размещать. Это было бы неправдой. Но эта книга о том, как делать маркетинг совсем или почти без денег. Поэтому мой совет – Подружитесь с редактором издания, которое вам интересно. Это может быть деловое, городское, отраслевое или профессиональное издание. Под словом «подружитесь» я понимаю, не завалите его подарками, подкупите, купите много рекламы или что-то подобное. Чем меньше город, тем проще найти общих знакомых, через которых вы выйдете на редактора. Пригласите его на ланч, подарите интересную новую бизнес-книгу, поговорите о его работе, его издании, постарайтесь найти общих знакомых, расскажите о своем бизнесе и о своей карьере. После этого вам необходимо стать для редактора не только хорошим новым знакомым, но также источником новостей и информации. Вы можете писать материалы для издания, познакомьтесь с приемом колонка, стать экспертом по какой-то теме, Что вам близко? Управление персоналом, мотивация или антикризисный менеджмент? Комментировать мнения и позиции других менеджеров и компаний. Участвовать в круглых столах. И если вы станете полезны для редактора, он будет полезен и вам. Упоминание вашего имени и названия вашей компании. Статья о вас, вашей компании. Ссылки на вашу компанию и вас как эксперта. И самое главное. Знакомый редактор дважды, а то и трижды проверит отрицательную информацию о вас, а, возможно, опубликует ее в менее критичном ключе или вообще не опубликует. Дружите с редакторами. Как это работает на практике? Пять лет назад я встретился на деловом завтраке с главным редактором известного бизнес-журнала. Уже не помню, что и как на этой встрече пошло не так, но контакта не было, искры не случилось. И за эти пять лет мое имя и название нашего издательства ни разу не упоминались в этом издании. А вот другой пример. Продажи красного вина в США выросли более чем на 40% после того, как в одной из телепрограмм сообщили, что, по мнению некоторых ученых, Ежедневное употребление стакана красного вина снижает риск сердечных приступов. 40% процентов! Важно! Рассматривайте редактора как клиента. Заведите на него карточку в вашей базе данных со всеми вытекающими. Читать. Издания, с которыми дружите. Нужно знать, о чем пишет в своей колонке сам главный редактор. Вдруг поинтересуется. Эксперты. Инна Алексеева, пиар-агентство, PR пиар-партнер. PR Или Андрей Лапшов, компания «Инсайдерс». План внедрения. Первое. Какое издание вам нравится? Какое читают ваши клиенты? Откройте его, найдите раздел «Редакция», посмотрите, кто там работает. Второе. Начинайте устанавливать контакт. Инструмент 49. Колонка. Цель – повысить узнаваемость своего имени, компании. Создать имидж эксперта. Сложность реализации средняя. Стоимость – бесплатно. Кому поручить – делать самому. Поручить грамотному пиарщику или маркетеру. Сроки изготовления можно организовать в течение двух недель, с онлайн-СМИ еще быстрее. По сути, предложите популярному деловому, профессиональному или отраслевому изданию, журналу, газете, сайту вести свою регулярную колонку. По своей практике могу сказать, что вести ежемесячную колонку не слишком утомительно. Еженедельная держит в тонусе. И я преклоняюсь перед теми, кто может вести колонку ежедневно. Есть и такие деловые люди. Соглашение с редакцией будет типичным случаем win-win – выигрыша обеих сторон. Что получает издание? Авторский взгляд. Интересный материал, а следовательно, больше читателей, подписчиков и рекламодателей. Гарантию того, что часть издания уже будет написана. Именно поэтому ни в коем случае, что бы ни случилось, Нельзя срывать сроки предоставления обещанных и, соответственно, ожидаемых материалов. Что получаете вы? Возможность писать о том, что вам интересно и полезно для бизнеса. Делать это нужно тонко, со вкусом. Прямую рекламу ни один нормальный редактор публиковать не будет. Упоминание вашего имени, вашей компании. И, возможно, Ваших контактов, телефона, адреса электронной почты, блога, сайта. Обычно пишется так. С автором этой колонки можно связаться по. И поверьте мне, с вами свяжутся. Имидж специалиста, эксперта, человека с определенной позицией, взглядом. Как это работает на практике? Когда-то я чуть больше полугода ввел еженедельную колонку в новом тогда еженедельнике Smart Money. Я писал о книгах. Вы можете найти все мои статьи в моем блоге igorman.ru. Многие новые мои клиенты до сих пор говорят, что обратили на меня внимание именно тогда. Кстати, когда я возобновил написание рецензий для другого профессионального журнала, то моя авторская рубрика. Уже уважительно называлась книгоман. Важно. Важно быть интересным каждый раз. Это тяжело, но необходимо. Попробуйте написать авансом 10 материалов. Если вы сможете это сделать, значит, сумеете держать планку высоко поднятой и каждый следующий раз. Запланируйте на утро разговор с самим собой под диктофонную запись. Поговорили 15 минут. И колонка готова. Вечером можно расшифровать или поручить помощнику. Обязательно тестируйте материалы на ком-то из ваших друзей, близких или коллег. Лучше, если они будут из вашей целевой аудитории. 90% материалов, которые я пишу, сначала утверждает моя супруга. Фишки. Вы можете дублировать по соглашению с изданием ваши материалы в вашем блоге, на сайте вашей компании и в корпоративном блоге. Вспомните прием «Знание сила». А когда-то ваши колонки смогут стать и вашей книгой. Читать. Колонки в СМИ, чтобы учиться у их авторов на практике. Эксперты. Инна Алексеева. Пиар-агентство «Пиар-патнер». Или Андрей Лапшов, компания Инсайдерс. План внедрения. Первое. Свяжитесь со знакомым редактором. Расскажите ему о том, что вы планируете писать колонку на определенную тему. Второе. Покажите два первых материала. Удачи. Инструмент 50. -й. Найти и выступить Докладчики. Это люди, которые говорят в то время, когда другие спят. Джерри Льюис Цель — использовать выступления на конференциях, круглых столах, на собраниях клубов для продвижения компании, ее услуг, привлечения клиентов. Сложность реализации высокая. К сожалению, не везде проводятся конференции. Стоимость — бесплатно. Никогда не платите за возможность выступить. Кому поручить — Сделайте это сами, привлеките топ-менеджеров. Сроки изготовления. Следите за расписанием мероприятий в вашем городе. По сути, выступления на круглых столах, заседаниях клубов, конференциях, при правильной организации дают возможность убить сразу трех зайцев. Во-первых, это один из лучших способов продвижения вашей компании и ее решений среди целевой аудитории. Во-вторых, это прекрасная возможность для формирования новых контактов, нетворкинга. На таких мероприятиях вы встретите десятки, а то и сотни потенциальных клиентов, практика показывает, что достаточно и одного, и партнеров, интересных людей. В-третьих, вы ничего не платите за участие и можете слушать других докладчиков, учиться. Итак, Вам необходимо найти конференцию, для которой требуется внешний докладчик, договориться с организаторами и ярко выступить. Начнем с поиска. Он может быть активным и пассивным. Пассивный. Вам присылают приглашение принять участие в конференции, заплатив за участие х рублей. Это лид. Вы связываетесь с организаторами и... Активный. Вы просматриваете бизнес-сайты, открываете деловую газету, журнал, находите там объявления о конференции, круглом столе, клубе и связываетесь с организаторами, предлагая себя в качестве яркого докладчика с интересной темой. Заранее подумайте над возможными темами выступления, сформулируйте одно или два названия. Например, проводится конференция под названием «Антикризисный менеджмент». Вы звоните организаторам, интересуетесь, кто занимается докладчиками и предлагаете ему на выбор две темы. Как мы вышли из кризиса за 9 дней и 10 ночей. И наши рецепты выживания. 10 блюд на ваш выбор. Алкогольные напитки не включены. Я думаю, что с такими заявленными темами вам предложат выступить два раза. Теперь о самом выступлении. Даже если вы не блестящий оратор, вспомните раздел «Читать», то советы, которые вы услышите прямо сейчас, помогут вам получить хороший эффект от вашего выступления. Поверьте, я более 30 раз был модератором различных конференций и даю советы от чистого сердца. Если бы мне довелось быть ведущим конференции, на которой вы выступали, если бы вы следовали этим советам, «Я был бы счастлив», впрочем, как и другие участники. Следите за регламентом. Лучшее 15-минутное выступление – то, которое заканчивается на 13-й минуте. Помните слова Вольтера «Секрет быть скучным состоит в стремлении рассказать все». Совет, совет, совет. «Мы все из страны советов». Дайте в конце вашей презентации, подводя итоги, три хороших практических совета слушателям. Что делать, что не делать, что читать, где купить дешевле, кому можно обратиться за помощью. Хороший выступающий может дать много ценных советов. Будьте хорошим выступающим. Поменьше о себе. Подразумевается, что вас знают. Информация о вас приводится в раздаточных материалах. Поэтому не стоит в начале презентации много и долго рассказывать о себе. Если хотите, можете создать специальный слайд о себе и поставить его в самый конец выступления. Не забудьте добавить свои контакты. Не стоит откровенно рекламировать. Попробуйте сделать это тонко, рассказав какую-нибудь историю. Пусть лучшей рекламой будет ваше выступление. Не забудьте захватить с собой побольше визитных карточек. Если вы выступили интересно, они все разойдутся. Поменьше о компании. Не надо давать неприкрытую рекламу своей компании, ее услуг или продуктов. Можно во время выступления сказать «а вот в нашей компании, а вот мы можем сделать...» Но не более того. Как-то я слушал доклад одного деятеля. 10 слайдов, из них семь, о компании. Его счастье, что у меня не было гнилого помидора. Не нужно говорить о том, когда ваша компания появилась, где работает, что делает. Расскажите интересно, как вы решали проблемы чужие или свои, и слушатели к вам потянутся. Не спешите. Не убегайте сразу после своего выступления на работу. Задержитесь до перерыва, чтобы слушатели могли пообщаться с вами. Не все и не всегда задают вопросы тотчас же после выступления. К тому же вы можете послушать других. Меньше теории, больше практики. Теория интересна немногим. Два исключения. Первое. Вы говорите о собственной новой теории. Есть пирамида потребностей Маслоу, а я хочу вам рассказать о пирамиде Манна. Кстати, невыдуманная цитата. Второе. Вы говорите о том, что существует теория, и вы с ней не согласны. И вот тут я не согласен, и мне хотелось бы поспорить с господином. Далее следует фамилия мэра, премьер-министра, президента, гуру. Практика. Практика И еще раз практика. Расскажите о том, что вам пришлось пережить, перенести, достичь, как вы это осуществляете. Это наверняка сделает ваше выступление интересным. Что в имени твоем? Еще раз о названии вашего выступления. Назовите вашу презентацию интересно, и люди придут на нее специально. Вернуться из курилки, чтобы послушать вас. Еще и других подтянут. Пойдем, сейчас будет интересная презентация, как меня замотивировали до перевыполнения плана. Или «Все о жизненно необходимом для успеха в маркетинге за 14 минут». Как выполнить или перевыполнить план продаж, даже в условиях кризиса, благодаря двум книгам. Если бы вы сами пошли на такое выступление, значит, название придумано «Удачное». Десять, двадцать, тридцать. Правила Гая Кавасаки. Десять слайдов, 20 минут на выступление, минимальный кегль шрифта на каждом слайде — тридцать. Они читают быстрее. Никогда не читайте то, что у вас напечатано на слайде. Ваши слушатели не тупые и не слепые. Все. Удачного выступления и высоких оценок за профессионализм и артистичность. Как это работает на практике? Газета «Ведомости» как-то проводила конференцию «Нестандартный маркетинг». Когда я обнаружил их рекламу «Активный поиск», выяснилось, что программа конференции полностью составлена и докладчиков хватает. Но я, как фанат нестандартного маркетинга, предложил себя в качестве модератора. Так мне удалось и все услышать, и в прениях принять участие, и даже выступить. Как это водится, один докладчик не смог прийти, а я был готов. Важно! Попросите хорошего знакомого записать ваше выступление. Посмотрите запись. Не расстраивайтесь, увидев результат. Работайте над собой. Не забывайте, с какой темой вас попросили выступить. Ужасно, когда анонсирована одна тема, а говорит докладчик совсем о другом. Фишки Попробуйте привести с собой на выступление счастливого клиента. Когда речь зайдет о том, как ваша компания помогает другим, вы просто передадите ему слово Выступаете со слайдами, на каждом из которых будет лишь картинка или одно единственное слово. Понятно же. О чем моя презентация, если мои слайды выглядят так? Заголовок презентации, китайский иероглиф «Кризис» с переводом, картинка меню из ресторана, картинка пожарной команды, картинка «Титаник», картинка «Пирамида Хеопса», принт-скрин, фотография вашего сайта, ваша фотография, фотография машины скорой помощи. Фантазия слушателей, опережающая речь докладчика, Плюс ваши примеры и ваше выступление станет лучшим. Или же, напротив, выступите без слайдов. Ничто в нынешние высокотехнологичные времена не привлекает внимание аудитории так, как докладчик без слайдов. Читать. Радислав Гондопас. К выступлению готов. Презентационный конструктор. План внедрения. Откройте газеты и приступите к активному поиску ближайшей конференции. Вы готовы. Приложение. Приложение первое. Плюс один к 50. Вебинары. Вебинар можно отнести к инструментам малобюджетного маркетинга в части обучения и развития бизнеса, незаслуженно забытый одними компаниями и практически незнакомый другим, вебинар достоин отдельного рассказа-бонуса. Цель. Организовать регулярное дистанционное общение с клиентами, сотрудниками, партнерами в регионах или даже в столице, сэкономив время и деньги на командировках или поездках по Москве. Сложность реализации средняя. Стоимость средняя. Стремиться к низкой. Кому поручить? Сотруднику соответствующего отдела маркетинга, HR, отдела по работе с партнерами, административной службы. Сроки изготовления. Одна-две недели на запуск пилотного проекта. По сути. Что важно на обычном семинаре, тренинге или конференции? Общение, обратная связь, интерактивность, живой диалог. Эти элементы уже сегодня можно перенести из офлайна в онлайн с помощью вебинаров. Вот что уже есть. Интерактивное общение с участниками через видео, голосовую связь, чат. Демонстрация презентаций и других материалов. Обмен файлами. Опросы. Инструменты для рисования. Совместная работа. Плюсы вебинаров. На вебинары придет больше иногородних участников, ведь так им проще принять участие. Проводя удаленные тренинги и совещания, вы экономите на организационных и транспортных расходах, аренде залов и оборудования. Вебинары реально дешевле. Вы можете подключать спикеров из других городов. Так проще и для них. Теперь о недостатках вебинаров. Главный минус один. Энергетику живого общения, увы, интернет пока передавать не научился. Точно не будет хорошей идеей проводить с помощью вебинаров тренинги по мотивации или по работе с возражениями. Кроме того, интернет в регионах не так распространен, иногда его скорости может не хватить для полноценной работы. Впрочем, эта проблема, возможно, скоро исчезнет. Над этим, в частности, очень хорошо работает r telecom Как это работает на практике? Главное в вебинарах... Интерактивность и обратная связь. Не забывайте об этом в погоне за числом участников. Мой опыт показывает, что интерактив резко ухудшается при количестве участников больше ста. Представьте, если каждый из участников напишет в чат хотя бы один вопрос. Это уже 100 вопросов. Успеете ответить на все? А ведь их вопросов будет точно больше ста. Такой режим больше подойдет для конференций. В режиме до 50 участников можно достаточно плотно работать с посетителями. Каждому удастся уделить внимание. Самые интерактивные вебинары проходят в режиме до 30 участников. Собственно, законы все те же, что и на обычных тренингах. Важно! Алло! Проверьте, смогут ли ваши партнеры участвовать. Тут стоит обратить внимание на две вещи наличие у них высокоскоростного интернета и, по возможности, отсутствие необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение. Во многих компаниях и особенно госструктурах установка нового софта сродни запуску в космос. И то последнее становится все проще и проще. Регламент. Продумайте регламент, сценарий каждого вебинара заранее. Когда будете показывать презентацию, когда видеоролик а когда остановитесь и ответите на накопившиеся вопросы. Оптимальная продолжительность вебинара — от 30 минут до полутора часов. Не больше. Затем с каждой минутой удержать внимание участников будет все сложнее. Не вместо, а вместе. Меня много раз подбивали поучаствовать в вебинарах. Пару раз я попробовал, и утвердился во мнении, что вебинары не заменят классических семинаров. Их назначение — стать дополнением, расширенной реальностью оффлайновых встреч, конференций, тренингов. Совмещая и комбинируя оффлайн и онлайн, вы получите новый уровень взаимодействия с сотрудниками, партнерами, клиентами, существующими и потенциальными. Правильный выбор платформы. Правильный выбор платформы для вебинара – половина успеха. От качества сервиса во многом будет зависеть удовлетворенность участников и конечный результат. Если работаете с Россией и СНГ, выбирайте российскую платформу. Выбор есть. Если собираетесь вещать в разные точки мира, можно взять и западных провайдеров. Они в среднем даже чуть дешевле. Особое внимание обратите на качество связи и поддержку. Функционал у всех платформ примерно один, а вот сервисы и качество связи сильно разнятся, особенно у бесплатных. Будьте аккуратны, ничто так не портит впечатление от мероприятия, будь то оффлайн или онлайн, как технические неполадки. Фишки. Записывайте вебинары. Почти все платформы дают такую возможность. Так вебинары легко превращаются в видеокурсы, видеоуроки и так далее. Медиаархив на вашем сайте или внутреннем портале будет приятным бонусом. Читать. Глеб Архангельский. Работа 2.0. Прорыв к свободному времени. Эксперты. Вебинар.ру. План внедрения. Первое. Определитесь, для кого будете проводить вебинары. Для партнеров, клиентов, существующих или потенциальных, для сотрудников. Второе. Определитесь с платформой для вебинара. Обязательно протестируйте ее. Убедитесь, что выбрали лучший вариант. Третье. Начинайте готовить контент и презентации, как для классических тренингов и семинаров. Четвертое. Первый вебинар проведите для самых лояльных клиентов либо для сотрудников. Они простят о грехе. Пятое. Опубликуйте расписание, открывайте регистрацию и готовьтесь к встрече гостей. Шестое. Работайте с участниками и после вебинара. Не теряйте лиды. Да, вебинар — это еще и инструмент маркетинга. Приложение второе — Маркетинг за 24 часа. Первый маркетинговый коробочный продукт Маркетинг за 24 часа или Маркетинг 24 создан специально для малого и среднего бизнеса, руководители которого хотели бы получить полную диагностику своего маркетинга и рекомендации, что улучшить и как, и получить это быстро. Содержание продукта. Маркетинг 24 состоит из трех частей. Первая – аудит. Вторая – представление результатов. Третья – коррекция, исправление. Аудит проходит в течение трех рабочих дней. Отсюда и название этого продукта. В случае необходимости мы можем провести аудит и за фактические 24 часа. Например, начнем работать в 9 часов утра во вторник, И уже в 10 часов утра в среду будем готовы представить вам результаты. Но наша практически бессонная ночь будет стоить вам стопроцентные прибавки к цене. Впрочем, для заказов из других городов это оправдано. Направление для аудита. Первое. Точки контакта компании. Порядка 20. Мы с вами обсудим их заранее, чтобы быть на одной волне. Второе. Команда маркетинга, структура, профессионализм, мотивирование, потенциал развития. Третье. Ценовая политика компании. Как вы назначаете цены? Используются ли красивые, магические, контрастные цены? Как вы даете скидки? Четвертое. Продуктовая политика. Пятое. Каналы продаж. Что вы используете и как, что еще можно использовать? Шестое. Продвижение. Сайт, ваши рекламные материалы. 7. Позиционирование компании. 8. Конкуренты. 9. Клиенты. 10. Отрасли, опыт которых можно перенять. Как это работает? Этапы, содержание. Первое. Инструктаж. Мы подробно объясняем, что и как будем аудировать по каждому направлению. Второе — приоритеты. Вы определяете приоритеты. Например, первые три топовые позиции из 10 для аудита с вашей точки зрения выглядят так. Каналы продаж, команда маркетинга, позиционирование компании. Именно им и будет уделено особое внимание при проведении аудита. Третье — подготовка. Мы просим вас подготовить к аудиту нас и компанию. По каждой позиции свой список. Например, аудит точек контакта потребует, чтобы в курсе происходящего были коммерческий отдел, отдел маркетинга, бухгалтерия. Аудит клиентов потребует подготовки встреч с несколькими вашими клиентами. Хлопотно? Есть и хорошая новость. Например, для аудита сайта не требуется ничего а для аудита рекламных материалов нам нужны только сами материалы. Четвертое – начало аудита. По согласованному графику мы начинаем аудит. Пятое – представление результатов. В назначенный день и час по завершении аудита мы встречаемся с вами и представляем результаты. Что вы видите? Каждое направление оценено нами по 10-бальной шкале, 10 — это максимум. Вернемся к нашему примеру. Ваши каналы продаж — 8. Ваша команда маркетинга — 7,5. Позиционирование — 9. Поздравляем! Если ваша оценка от 8 до 10, то мы не видим повода бить тревогу. Мелкие изъяны исправить можно легко и быстро. С оценками от 5 до 7 понятно, что имеются проблемы, но браться за их решение или пока подождать — решать вам. А вот если оценки от 0 до 4, наша рекомендация — срочно принимать какие-то меры, потому что вы теряете возможности и деньги. Шестое — список проблем. Помимо оценки, вы также получаете перечень проблем, обнаруженных при проведении аудита. Например, Ваши менеджеры по маркетингу сильно отстали в своем профессиональном развитии. Ваши клиенты недовольны тем, как вы себя ведете. Ваши скидки слишком высоки. Ваш сайт – отстой. Ваши рекламные материалы – ужасны. Ваш слоган необходимо срочно менять. Ваша миссия – никакая. И так по каждому направлению. Но есть и положительные моменты. Седьмое. Quick wins. Быстрые победы. Вслед за перечнем изъянов мы даем quick wins. Советы, следуя которым вы можете быстро, недорого и просто решить свои проблемы. Например, вам следует Добавить кнопку обратной связи на сайте Поставить в офисе автоответчик Провести внутренний тренинг по маркетингу Срочно ввести работу по плану ТОП-5 Провести акцию «Таинственный покупатель». Раз в неделю встречаться с клиентами. Выбросить и больше не печатать буклет о компании. Уволить секретаря на ресепшн и взять другого, и не девушку, а парня. Мы объясним почему. Переделать ваш прайс-лист. Но не все так просто. Восьмое. Системные задачи. Системные задачи невозможно решить косметическими способами. Quick Wins здесь недостаточно. Потребуется значительная дополнительная работа, которую необходимо будет выполнить самостоятельно, с нами или с теми, кого мы вам порекомендуем. Оплачивается такая работа отдельно. Например, вам потребуется полностью переделать сайт, обучить ваших менеджеров по продаже, Создать систему аудита ваших конкурентов. Сменить ассортимент вашей продукции. Привлечь нового дистрибьютора. Изменить фирменный стиль. Сменить упаковку. Итак, после того, как был проведен аудит и представлены его результаты, у вас на руках оказались оценка каждого направления по 10-бальной шкале, список проблем по каждому направлению, Список quick wins быстрых побед по каждому направлению. Список системных задач. Стоимость пакета Маркетинг 24 будет названа после сделанного заказа. Заказ по электронной почте. Пожалуйста, укажите в заголовке Маркетинг marketing 24. marketing@marketingmashin.ru. Анна Турусина, Игорь Ман. Маркетинг машина. Делаем маркетинг лучше. Приложение 3. Консалтинг ланч. Уверен, вы нашли в этой книге много полезного для вас и вашего бизнеса. Но если дополнительно вам нужна экспертная оценка, вам необходимо получить консультацию по какой-то теме, темам, вы хотите задать конкретные вопросы и получить конкретные ответы, вы хотите убедиться в том, что вы делаете правильно или ошибаетесь, то можете пригласить меня или моих партнеров на консалтинг-ланч. Консалтинг-ланч — это консультация за обедом в будний день. Продолжительность такого обеда с пользой для бизнеса обычно составляет 2-3 часа. Вы платите за него 2000 евро, а за свой ланч каждый платит сам. И задаете все имеющиеся вопросы. С нас... Идеи, предложения и ответы на ваши вопросы. Мы рассказываем, объясняем, комментируем, предлагаем, консультируем. Общение, уже оплаченное, может быть продолжено и после обеда, в пределах разумного. Пределы устанавливаем мы. Лучше, если вы все материалы и вопросы пришлете заранее. С вашей стороны должно быть не более четырех человек. И будет лучше, если один из них запишет наш разговор, ответы и комментарии. Вы также можете использовать цифровой диктофон. Вот вопросы, которые нам приходилось обсуждать. Как начать переход к клиентоориентированности в компании? Как увеличить продажи? Как увеличить долю рынка? Как обогнать конкурента? Как вывести новый продукт? Как продавать? Позиционировать новый продукт? Как репозиционировать существующий продукт? Как разрешить конфликт между маркетингом и продажами? Как мотивировать бренд-менеджеров и продавцов компании, когда ассортимент превышает 50 продуктовых позиций? Как реорганизовать отдел маркетинга при слиянии компаний? Как продвигать новый продукт на рынок? Как сделать продукт блокбастер? как создать продукт-бестселлер. По отзывам наших клиентов, консалтинг-ланч — это очень удобный формат, и все они довольны результатом. Хорошее value for money. Да, как заметил один из них, когда обсуждаешь такие вопросы, кусок в горло не лезет. Поэтому, пожалуй, единственный недостаток консалтинг-ланча в том, что вы не сможете наесться. В результате исследований, проведенных в США, выяснилось, что во время приема пищи информация усваивается гораздо лучше. Проверим тезис про совмещение полезного с приятным. Для заказа консалтинг-ланча пишите, пожалуйста, на адрес marketingsobaka.marketing-machin.ru Приложение четвертое. Как правильно проводить мозговой штурм. В этой книге я не раз призывал вас собраться с коллегами на мозговой штурм, чтобы придумать лучшее решение, генерировать хорошие идеи. Но не рассказал, как это сделать. А ситуация тяжелая. Я видел и вижу нарушение правил мозгового штурма каждый раз, когда присутствую на нем в качестве ведущего или участника. Поэтому уверен, что советы, которые даны в этом приложении, пригодятся вам. Я знаю, что на эту тему существует множество публикаций в интернете. Наберите в поисковике «Мозговой штурм» хороших книг. Прочитайте, например, «Креатив для пользы дела» Управление творческим потенциалом компании Светланы Сильванович. Но хорошо, когда под рукой будет шпаргалка, которая сможет вам помочь. Я и сам пользуюсь ею как чек-листом, когда готовлюсь к проведению мозгового штурма. Итак. Подготовка. Первая Тема. Тема должна быть интересной и четко сформулированной. Как нам увеличить оборот одной торговой точки во время сезонного спада? Как лучше всего запустить нашу новинку без рекламы? Тема должна быть заранее известна участникам мозгового штурма – И лучше намекнуть, что неплохо было бы обдумать ее заранее и прийти с парой-тройкой идей. На мозговой штурм сотрудники должны ходить как на праздник. Хорошо проведенный мозговой штурм — это отличный фан, а не на как отбывание повинности. Второе — помещение. Помещение должно быть вместительным, с хорошей вентиляцией. Нет воздуха — нет работы мозга. Желательно, чтобы был круглый стол. Рыцари круглого стола не были идиотами. Когда участники рассажены именно таким образом, это действительно помогает. Если стол прямоугольный, то ведущий должен сесть не во главе, как жених и невеста, а сбоку, но так, чтобы видеть всех. Стулья должны быть у каждого. Фразы «я постою», «мне так удобно», «отговорки». Когда во время штурма сотрудники будут срываться с мест, не усаживайте их обратно. Может, им так удобнее генерировать идеи. Но вначале все, как в самолете, рассаживаются по местам. Да, пару раз мы стоя проводили срочные в течение 15 минут круглые столы, но в таком случае все должны стоять. Третье. Пища для ума. Помогут напитки, вода, соки и сладости. Орехи, конфеты, печенье, пряники. Они помогают думать лучше и заполнять паузы. Как в рекламе, иногда лучше жевать. К тому же это своеобразная взятка участникам. В приглашении можно так и написать «С вас идеи, а мы напоим, накормим». Четвертое. Флипчарт. Большая доска для записей нужна, чтобы не потерять ни одной идеи, и чтобы стимулировать новые идеи. Записанные идеи помогут участникам придумать новые. Пятое — мобильные телефоны. Телефоны необходимо отключить, виброзвонок — не вариант. А еще лучше — оставить отключенными при входе в помещение, где проводится мозговой штурм. Участники. Первое — количество. На мой взгляд, от 5 до 12 участников То, что нужно. Второе. Качество. Желательно приглашать людей креативных, коммуникабельных, с активной позицией. Избегайте критиканов. Хорошо, если участники будут из разных подразделений. Топ-менеджеры компаний тоже могут принимать участие, но забыть на время штурма, что они руководители. Участие первого лица скорее минус. Все будут стараться понравиться ему. Третье, роли. Вам нужен ведущий. Он направляет дискуссию, при необходимости подбрасывает новые идеи. Так, давайте посмотрим на это под другим углом зрения. А что если он гасит конфликты, сдерживает гиперактивность одних участников и тормошит других. Он разделяет процесс генерирования идей и их отбора, оценки и критики. Необходим также протоколист. Сотрудник с хорошим почерком, который должен успевать фиксировать на флипчарте все идеи. Для подстраховки можно использовать диктофон. Задача всех остальных — просто искрить идеями. Продолжительность. От получаса до часа. Но иногда участники так входят во вкус, что лучше дать им еще поискрить идеями, чем строго соблюдать установленную длительность. Поехали. Итак, все участники собрались. Формулируем задачу, записываем ее на флипчарт и полный вперед. Напоминаем участникам основные правила. Первое. Не критиковать идеи, вербально и невербально, которые предлагаются. Второе. Не обсуждать и не оценивать идеи во время штурма. Все это можно сделать потом. Хорошо бы мотивировать группу на определенное количество идей. Давайте попробуем добежать до 70 идей. Если вначале активность будет низкой, ведущий должен растормошить аудиторию, задать наводящие вопросы, сам предложить одну-две идеи. Принимаются все идеи, даже те, которые кажутся фантастическими. А давайте скупим всех конкурентов. И безумными. Давайте откроем представительство на Луне. Ведущий должен улыбнуться. Участники посмеяться. Протоколист зафиксировать идею. И все. Дальше. Прелесть сумасшедших идей в том, что они стимулируют рождение других, более приземленных. Ведущий должен пресекать любые попытки убить идеи вроде «Ты че? Деньги где возьмем? Ага, еще предложи босса к ним на переговоры отправить». Пробовали. Не работает. Любые. Сразу после штурма. Можно отбирать лучшие идеи. Идеальный вариант, чтобы каждый участник штурма, видя все варианты, вот для чего нужен флипчарт, отметил три лучшие идеи. Так проще будет определить шорт-лист отличных идей. Именно на этих идеях и необходимо сосредоточиться. Иногда хорошая идея может потеряться, В связи с этим у вас, как руководителя, есть право добавить ее в шорт-лист, если вы считаете это необходимым. Чтобы создать задел для следующих мозговых штурмов, неплохо будет отметить и поощрить авторов лучших идей. На другой день и дальше. Разошлите протокол штурма всем участникам. Проглядывая его, некоторые участники вдогонку предлагают неплохие идеи. Назначьте ответственных за реализацию идей шорт-листа. Распечатайте протокол и держите его перед глазами. Вычеркиваете сделанное. Ничто не стимулирует креативность и драйв в компании так, как быстрое внедрение идей, придуманных на мозговых штурмах.